Глава 21. Запасной аэродром. Несмотря на радужные перспективы и пока довольно успешное противостояние криминальным наскокам, я стал задумываться о запасном аэродроме. Время независимых кандидатов уходило в прошлое. Сейчас, согласно принятым в Госдуме законам, на передовую линию в борьбе за депутатские мандаты выходили кандидаты, идущие по партийным спискам. Поэтому, чтобы избраться на следующий срок, мне надо было вступить в партию. Вступать надо только в партию победителей, то есть становиться единоросом. Но быть ее рядовым членом я не хотел, а в правление партии меня никто не пустит. Так что я дорабатывал срок своего депутатства, снова решив изменить свою жизнь. Впереди нас ждал 2020 год, а мне очень не хотелось терять товарищей, особенно возрастных. По-хорошему можно было податься в ту же Танзанию, где у меня было все на мази, но Африка это Африка. целесообразнее было остаться в центре цивилизации, то есть в Европе. На глаза попалась реклама «Хочешь помочь экономике – купи остров». Именно с таким лозунгом Греция выставляла на продажу 9 уединенных островов в Средиземном, Ионическом и Игейском морях. Помогать греческой экономике я не хотел, но чтобы купить острова, приходилось взять их на содержание, то есть помочь стране материально. Осмотрев варианты, я решил приобрести в собственность принадлежащие Греции острова. Амфору в 450 гектар, опросили за него всего лишь 50 миллионов евро, ну и ладно. Левкаду в 440 га, также за 50 лямов. Кефалонию размером в 420 за те же 50 лямов. И самый большой частный остров Греции Дулихий, его площадь составляла 540 га по цене в 150 миллионов евро. Цена была явно завышена. Возможно потому, что Дулихий расположен у входа в Каринфский залив. Это был хороший курортный остров с зеленью, долинами, небольшими горами и красивым горным озером, а цвет воды вокруг него варьировался от глубокого синего до светло-зеленого. В общем, все острова привлекали внимание своим мягким климатом, который практически не менялся в течение года. То есть отлично можно развивать сельское хозяйство. В заводях вокруг островов водилось огромное количество рыбы. Читая рекламу, выяснилось, что на территории всех островов растут более 20 тысяч оливковых деревьев, да еще то пару сотен кост, овец дают в придачу. А вообще, все эти острова идеально подходили для строительства курортов. Выбранные мной острова входили в ионический архипелаг и располагались довольно близко между собой. Тут и Греция рядом недалеко, и Италия. Так что они расположены почти в историческом центре древних цивилизаций. Довольно спокойно прошло оформление документов по приобретению островов в частную собственность, после чего я сразу подал документы на оформление вида на жительство и в перспективе греческого гражданства. А то что же, это мне только 90 дней в полугодие, здесь можно находиться что ли? В общем, в связи с покупкой недвижимости, получив вид на жительство, я ожидал оформления гражданства по истечению пятилетнего срока. зарегистрировал в муниципалитете ближайшего островного города себя как предпринимателя. Я организовал новую фирму «Гелиос Амфора», которая декларировала в уставе направление деятельности сельским хозяйством, рыболовством и становящейся модной интернет-куплей-продажей. После ее развития она также войдет аффилированной фирмой в «Гелиос Консалтинг», которая была сделана главной управляющей фирмой всех наших предприятий. Высадив десант специалистов из своих друзей и соратников, включая животноводов, хлеборобов, строителей, в лице Шалимова и его команды, с которыми Гелиос Амфора заключила трудовые договора, чтобы они могли оформить трудовые визы и спокойно жить на острове, сколько потребуется. Вслед за мной народ также подал заявки в соответствующее греческое министерство для оформления вида на жительство. Я, Шмель, Мастак, Топтыгин, Шалимов стояли на берегу Ионического моря и мирно беседовали. «Витя, ты решил построить на острове страну счастья и всеобщего равенства? Кажется, она называлась утопия?» «Страна счастья или утопия Томаса Мора? Хе, хе «Скажу вам, товарищи, это порядочная ерунда. Вообще, утопия переводится с греческого, как «место которого нет», то есть нечто фантастическое и нереальное. Да, в ней декларируется равенство для всех. Однако не все так просто. Мор же был богачом, и свою страну счастья он видел по-своему». В ней все должны были заниматься работой или творчеством. Представь себе, что кто-то будет вкалывать, производя еду и одежду, а кто-то, в их числе и сам Мор, будет рисовать картины, писать стихи, думать о народе, руководя островом. Ведь планировались выборы правителя, а у него должны быть помощники, а у тех свои помощники, то есть будут начальники. А ты видел начальника, который загибается в полях с мотыгой или чистит сортиры наравне с другими? Всем утопянам или утопцам за шесть часов работы будут платить зарплату. Кстати, драгоценные камни должны стать игрушками для детей, а из золота будут делаться ночные горшки для хранения в них ночного добра. Так что современные новориши, бесящиеся с жиру, делают себе золотые унитазы не просто так, а воплощая утопические мечты Томаса Мора. Все должны ходить в серой одежде и строем, а после шести часов работы в поле, Слушать благочестивого папа с ежедневной лекцией о благочестии. Но самое интересное состоит в том, что чтобы джентльмены не переутомились от такой счастливой жизни, с материка на остров должны будут завести рабов. Вот такая там планировалась житуха всеобщего равенства. Как ни прискорбно об этом говорить, но равенство в обществе возможно лишь в таком месте, где люди поставлены на грань выживания. Либо ты с полной самоотдачей делаешь то, что от тебя требуется, либо сдохнешь. Так могут жить лишь люди, живущие на необитаемом острове, в джунглях, на войне, причем те, кто сидит в окопах. В остальных случаях я не могу себе представить общество, где люди отринут личное и станут жить по совести. Возможно, утопическое общество или его более развитое состояние, коммунизм, может быть в родовом клане или семье, но и там идет борьба дочерей, сыновей, теток и дядек за влияние и родительское добро. Честно говоря, я бы с удовольствием жил бы при коммунизме. Да вот, проявляется он только среди нас, может быть, полсотни боевых товарищей. А выйдешь на улицу, то есть в общество, и все, там обычный капитализм. К тому же есть прагматичные или объективные, а не только эмоциональные факторы. Все не могут заниматься одним и тем же делом. Для любого стада должен быть пастух, который ведет его к новым пастбищам. Говоря по-простому, должны быть руководители, занимающиеся бумажной работой, то есть думающие, как прокормить народ, как улучшить и облегчить его труд, как защитить людей и территорию. Таким образом, будет естественное разделение по способностям или наглости. Поэтому мы тут будем строить социалистический капитализм с человеческим лицом, где руководство заботится о своих гражданах не на словах, а на деле. Достаточно посмотреть на государства шведов, швейцарцев, норвежцев, австрийцев или финнов. Вот ты, Витек, диверсант. «Любую мечту детства развенчаешь. А ведь ты самый богатый из нас». «Да, самый богатый. Но заметь, что эти деньги я добыл сам. Я не зажал их, купив замок во Франции или Испании, и живя там припеваючи, забыв про товарищей. Я подтянул вас, своих друзей, к общему делу. Вы зарабатываете очень хорошие деньги. Многие стали долларовыми мультимиллионерами. Благодаря моим деньгам удалось запустить и развить то, что мы имеем сейчас». И в нашей структуре каждый получает пропорционально своему вкладу в общее дело. Все говорено. Чтобы всем нам было ясно и понятно, как оценивается труд каждого. Да ведь, тут ты прав. Хрен с ней с этой утопией. А мы будем жить по-нашему, по совести. После покупки греческих островов основной акцент развития был сделан на них. Кредиты мы выплатили за счет заработанных средств. Так что кредитная история у нашей фирмы была чистая и положительная. В связи с новыми островными веяниями в поселке Сатурн темпы строительства упали, потому что 80% проверенных строителей и строительной техники уехали в Грецию, на Вирджинские острова, Кубу и в Анголу, там доделывать или развивать с нуля инфраструктуру. Мои интересы, а значит и финансирование, теперь находились на островах Ионического моря, где строился новый русский анклав – Гелиус или Солнечный. Сорина, отработав судью первый трехгодичный срок, Махнула на это дело рукой, вернувшись к нам. Пришлось придумать для нее должность начальника, ведь свято место пусто не бывает. И начальником службы уже трудился другой человек, а именно ее муж, Сорин Петр Иванович, завершивший свою карьеру начальника районного отдела милиции в звании полковника и ушедший на пенсию. Их дочка вполне себе успешно трудилась заведующей кардиологией в нашей клинике. Снова был заключен договор с греческой юридической фирмой, А чтобы их контролировать, туда была направлена Галина и несколько подчиненных из ее отдела. Отец Светы Поповой, Николай Светин, оставался в поселке Сатурн, став единоличным руководителем строительства новых домов в микрорайоне, квартиры в которых, принося нам доход, покупали обычные люди, желающие стать москвичами. В России также продолжали работать наши предприятия. Мы ничего не сворачивали, просто по мере развития инфраструктуру и производства на островах старые кадры потихоньку туда переселялись. а им на смену приходили новые молодые сотрудники. Много чего надо было делать на нашей земле обетованной, чтобы стать независимым от греков и самодостаточным государством в государстве. Изучая документацию на острова, пробуривая шурфы, определялось наличие пресной воды. «Витя, надо строить опреснительные сооружения, если ты хочешь построить тут то, о чем рассказал нам. Для такого количества людей и объектов естественных водоемов и подземных вод будет мало». Нужна дизельная электростанция, а это строительство инфраструктуры на четыре острова, подводные кабеля, трансформаторные подстанции, топливные накопители, а возведение самих гостиниц и твоих предприятий – все это большие деньги. Наши дома, точнее сказать, продажи квартир у них, и сельхозпредприятия не дадут такого дохода. Тут только на ваши дотации джентльменов удачи можно рассчитывать. А их еще и легализовать в этой Греции надо. Понял тебя, Володя. Да уж, засадил 300 лямов в пустую землю, да еще и чужую. Тут мои танзанийские доходы придется привлекать, и будем активизировать работу с наркоборонами. В Мексике мы уже есть, в Венесуэле тоже, как говорится, обложили барышню со всех сторон. Так что пора прогуляться в Колумбию. И завертелась стройка века. Сюда ускоренными темпами перебрасывались люди и техника, закупались материалы и оборудование, утрясались и юридические моменты эксплуатации островов. Наши Малахина, Уранова, Кузнечикова, Казимировна, Кравченкова метались, не зная, что делать. Оставаться в России на уже запущенных производствах и проектах или переезжать сюда и начинать все сначала. Глядя на это дело, я гаркнул: Или сюда, или увольняйтесь, хватит метаться. При такой постановке вопроса, вопросы снялись сами собой. Люди приезжали работать по заключенным контрактам и по мере обустройства, перевозя сюда семьи, Работали и жили спокойной жизнью уверенных в своем будущем людей. Все делалось так, как мы делали в поселке Сатурн. После приобретения и работы профильных специалистов, геодезистов, ботаников, строителей, производственников и животноводов, изучив паспорта островов и проектные документы на собственность, было сформулировано техническое задание по развитию и назначению островов и начато проектирование. Амфора была избрана нашей штаб-квартирой. Здесь будет построена настоящая военная база для белой акулы, подземные склады и укрытия для жителей острова с автономным циклом в три года на тысячу человек, хранилища под золотой, драгоценные камни, гранильные мастерские, центральные административные учреждения нашего поселения, больница и коттеджный поселок для нас, руководства Сатурна. Левкада с несколькими замечательными пляжами с белоснежным песком являлась курортным островом, на котором разместятся наши животноводческие и овощеводческие фермы и птицефабрика, полигон для бойцов. Кифалония, учитывая хорошие глубины вокруг острова, отдавалась под морской порт и наши перерабатывающие предприятия. Здесь будет устроена цеха по переработке фруктов и овощей, склады, сопутствующие производства, в том числе стеклотары, фабрики по переработке рыбной, мясной и молочной продукции. Бюлихий стал основной курортной зоной нашего анклава. Здесь строили гостиницы для всех желающих, аэропорт, свой Диснейленд и аквапарк, детские дома. Это был остров отдыха. Попутно развивалось виноградарство и винное производство, плодово-ягодные хозяйства. При них организовывалась турфирма, которая будет тесно сотрудничать с грандами греческого туризма Музенидисом и Амботисом. На всех островах будут представлены органы власти, сотрудники Орла. По периметру в стратегических точках планировалось возведение сторожевых вышек-маяков и размещение небольших гарнизонов из сотрудников «Белой Акулы». На всех островах планировалось строительство опреснительных станций, ветряных электрогенераторов, а крыши домов оборудовались солнечными батареями, небольших морских причалов, а на Кефалонии полноценного грузового порта, площадки для вертолетов, а на Дулихии – аэропорт с 3,5-километровой взлетно-посадочной полосой, медицинские пункты. Учитывая, что вокруг моря было естественным наличие на островах диких и оборудованных пляжей. Также для сотрудников, работающих на предприятиях и их родственников, на каждом острове будет построено жилье. Была принята программа «Молодая семья», согласно которой молодые пары должны жить отдельно от родителей, так что новые квартиры всегда будут востребованы. Все приходилось начинать с нуля, чтобы стать полностью независимыми от колебаний внешнего рынка. Естественно, развивались местные производства продуктов, в построенные фермы из России кораблями перевозились птица и крупный рогатый скот. Корабли из Африки, Азии и Америки стали заходить на острова, привозя продукты питания и разгружаться в порту Кефалонии. Под такое дело были приобретены два тяжелых грузовых самолета Ил-96-400Т с грузоподъемностью до 92 тонн и дальностью беспосадочного перелета в 5000 километров. и средних до 48 тонн Ил-76 с дальностью полета до 3800 километров. Эти самолеты предназначались для доставки грузов из Африки и Азии в Москву или на Дулихи, пусть и с дозаправкой. А вот с Америки мы везли грузы также приобретенными нами океанскими грузовыми кораблями. Увы, но наши самолеты перелететь океан не могли. Через несколько лет острова было не узнать. Выселись здания жилых девятиэтажек, производственных цехов, и промышленных предприятий, аэропорт, морские порты. Острова по периметру оборудовались вышками, дотами, бастионами под старину, куда было легко установить серьезное вооружение. Везде неслась караульная служба чоповцами Орла и группами быстрого реагирования из наемников белой акулы. Сухогрузы и купленный танкер, идущие из Карибского региона, Африки через Суэцкий канал или России через Босфор, заходили к нам. выгружая продукты питания и необходимые товары и материалы, в том числе сжиженный газ, дизельное и бензиновое топливо. Однако машины на бензине на острове были лишь служебные. Грузовики, автотранспорт предприятий и магазинов, скорая помощь, машины спецназа. Остальные пользовались велосипедами, электробайками, электромобилями или транспортом на метане, в том числе и мы, руководители. По проложенным по периметру островов дорогам бегали автобусы на метане. Об экологии мы заботились. Сухогруз Добрыня шел курсом на Амфору, а затем на Новороссийск. Он вез драгоценности и руду, а также продукты питания. В рубку поднялся радист. Товарищ капитан, получен сигнал бедствия. Российский контейнеровоз Иван Поддубный подвергся нападению пиратов. Его координаты 0,5 градусов северной широты, 42 градуса восточной долготы. Это же рядом с нами, миль 10, район впадения джубы. Петрухин, радируй. «Сухогруз Илья Муромец идет на помощь. Машинное отделение полный вперед. Вахтенный. Два румба правее проложенного курса. Радиограмма ушла в эфир. Товарищ капитан, получена радиограмма. Я расшифровал, читайте». «Эх, Азаров, если бы военный корабль шел, а то сухогруз станет очередным призом этим бандитам». Контейнеровоз окружили четыре катера с пиратами. Все были довольны в предвкушении добычи. «Контейнеры – дело хорошее». Вдалеке на горизонте показался корабль. «Бинго! Смотри, еще один торгаш спешит к нам в лапы!» «Это хорошо, Вабо! Сегодня будет отличный улов!» Так переговаривались в рации два капитана пиратских суденышек, командиры своих отрядов. На контакт вышел радист Муромца. «Поддубный! Пираты на борту?» «Нет, окружили пока!» «Запирайтесь в трюмах, чтобы не попасть в плен!» «Радист, доложи наше требование капитану!» «Они вооружены!» Вы лишь попадете сами в плен. Мы тоже. Срочно доложи капитану и выполняйте указания. Товарищ капитан, нам передали эти указания. Хорошо, последуем их совету. Возможно, там знают, что делают. Экипаж, все в трюм, задраить все люки, ждать команды. Пираты так и не дождались скинутого штормтрапа. Поэтому, закинув кошки, зацепившиеся за борта контейнеровоза, полезли по веревкам на корабль. Вабо, это Маруф, корабль пуст. Команда задраила люки и спряталась в трюмах. «Глупцы! Мы приведем корабль к нам на базу. Они сами вылезут, когда закончится вода и еда. А мы разгрузим корабль в порту Кисмаю. Маруф, становись за штурвал корабля!» «Вабо! Не нравится мне поведение команды. Они чего-то ждут!» «Они боятся, Бинго! Вот и попрятались. Скоро мы выкурим их оттуда. Бинго, ты возьмешь новый сухогруз? Или пусть этим займутся люди Рауха!» Бинго посмотрел в бинокль на приближающийся корабль. — Черт возьми, это Муромец. Это тот корабль, полный наемников, который разделал нас в прошлом году. Я сматываюсь. — Трус, ты, видно, перепил тогда соленой воды. Это сухогруз, торгаши. Какие наемники? С муромцев в бинокле уже хорошо стал виден дрейфующий на волнах контейнеровоз, а вокруг него несколько катеров. Один катер развернулся к берегу и стал быстро набирать ход, явно убегая. «Что они задумали, Кэп?» «Не знаю. Возможно, этот катер уже встречался с нами, а остальные еще нет». Через час сухогруз приблизился к так стоящему с заглушенными машинами контейнеровозу. Ему навстречу направился катер. «Будем брать катера». «Нет, Боцман, у нас сроки. Да и тащить их через все Красное море и Суэц нереально. Топим». На сухогрузе раздались команды, и десяток бойцов забегали, занимая свои места. Первый катер, получив несколько очередей из крупнокалиберного пулемета, быстро пошел на дно. Муромец приблизился и расстрелял второй катер, находящийся в зоне поражения. Вабу стоял на катере, почти вся его команда была на поддубном. И он еще жив, только потому, что корпус контейнеровоза закрывает его от подходящего корабля. «Бинго! Сволочь! Он все знал!» Отогнав рулевого, Ваба сам встал у штурвала и принялся оплывать контейнеровоз, чтобы все время находиться в мертвой зоне. «Ваба, с ними и нас! Надо уходить!» «Я и ухожу, Маруф!» Раздались несколько выстрелов из винтовок, и Маруф упал, тяжело раненный в спину. Вслед за ним на палубу упало еще два подстреленных пирата, остальная тройка спряталась за борта и надстройку. Похоже, там еще один кораблик плавает, прячется за корпусом поддубного. И на самом торгаше на палубах несколько пиратов бродит. «Швартуемся к его борту, разберемся на месте». Сухогруз подошел вплотную к борту контейнеровоза, хорошо стукнувшись об него. В момент столкновения на палубу перескочило пятеро наемников, которые быстро разбежались по палубе, прячась за постройками и ища пиратов. Началась перестрелка. Перескочившие наемники по рации сообщали, где засел пират. А пара снайперов с борта Муромса пыталась их подстрелить. «Их трое. Отжимаем корме. Там и прикончим». Так что, прикрывая друг друга, рексесы выдавливали отстреливающихся пиратов на корму корабля. — Не стреляйте, мы сдаемся. — Выходите, Глен. Похоже, у них закончились патроны. — Похоже, Джози. На палубу вышло трое негров с поднятыми руками, но автоматная очередь на повал скосила их всех. Юаровские наемники, захватив корабль, сверху с палубы обрушили автоматный огонь по дрейфующему катеру Ваба, уничтожив на нем всех живых. Связавшись по рации с экипажем Поддубного и отстучав по дверям трюма морзянкой, что на палубе все свои, капитаны и члены команды встретились, пообщались и каждый пошел дальше своей дорогой. В России капитан корабля докладывал компетентным органам о причинах подачи сигнала СОС. «Значит, снова пираты. А как выкрутились?» Подошел сухогруз Илья Муромец. «Там охрану осуществляют сотрудники агентства «Белая акула». Правда, все они негры из ЮАР. Из пулеметов разделали всех пиратов. Так что никого и не осталось. Да в воду трупы и побросали, и корабли на дно пустили. Все концы в воду, говорите. Агентство «Белая акула» работало? Так точно. Спасибо, капитан. Вы свободны. Несите службу дальше. Ананьев. Пробей сухогруз Илья Муромец и это агентство. Кто такие? Товарищ полковник, сухогруз принадлежит фирме «Сатурн Салам», зарегистрированной в Танзании. «Сатурн» наша, российская фирма, а агентство числится на Вирджинских островах. его директор Медведев Михаил Владимирович, владелец Калинин Виктор Петрович. Так-так, кто такие? Служили в спецчастях ГРУ. В остальном по ним закрытая информация. Узнавать дальше? Отставить, наши ребята. Получив греческое гражданство, я и супруга оформили в России опекунство на сорок русских детей из наших детдомов. Больше не разрешили, которых перевезли на остров. Также поступил и ряд наших товарищей, тоже ставших греками, увеличивая число постоянно проживающих на острове русских жителей. Все дети размещались в построенные на Дулихе и детдомы, а их жизнь ни в чем принципиально не поменялась. Также были учеба, труд со владением рабочими специальностями, спортивные игры и кружки по интересам, а ветераны спецназа тренировали их в своем стиле. Разве что они могли теперь свободно купаться в теплом Южном море. Мои соратники постарели и перешли из боевиков в управляющие. Все они, как и я сам, давно уже пересели из армейских джипов в комфортабельные автомобили представительского класса, став бизнесменами или чиновниками в нашем русском анклаве в Греции или на русских предприятиях Гелиоса Сатурна в разных странах мира. Павел Коломягин, отлично отработав лет 10 в Танзании, руководя вначале танзанийским сектором, затем всем африканским, выдвинулся на ведущие роли, став заместителем Коломягиной и управляющим всеми финансами моей промышленной империи. Я был рад тому, что здесь на четырех островах был создан русский анклав, обустроенный и живущий так, как мне хотелось. А в моих делах мне помогали мои родные товарищи, помогали воспитывать в людях, живущих и работающих здесь, психологию честного и порядочного человека. В жизни живущих здесь людей поддерживалось социальное равенство, независимо от доходов, давая уверенность в завтрашнем дне. Жизнь чем-то напоминала годы СССР. только товаров и возможностей путешествовать по миру и помогать родственникам было намного больше. Все чиновники, работающие в различных бытовых службах, помогали обращающимся к ним людям, а не отфутболивали их, как это зачастую бывало в России. А кто не соответствовал занимаемой должности, грубил, постоянно конфликтовал с другими сотрудниками и имел много жалоб на свою работу, быстро ее лишался. Вместе с тем, для объективности, по факту жалобы проверялись и сами обиженные, Некоторые оказывались скандалистами и неадекватными жалобщиками. Всем таким делалось предупреждение, и если они не меняли своего поведения, то высылались с островов туда, откуда приехали, мол, живите как хотите, но только не здесь. К 2020 году Гелиос Консалтинг Corporation стала довольно крупной компанией с миллиардными оборотами и довольно зубастыми юристами. Так что с нами приходилось считаться даже правительством тех стран, где были наши филиалы. На остров Амфора прибыла очередная проверка, состоящая из больших столичных чиновников. На нас стали давить, что мы слишком независимы и много нарушаем в греческом законодательстве. В противовес выдвинутым обвинениям наши юристы давали обоснованные ответы, но в целом обстановка проверки была нервозная и накаленная. Комиссия уехала, но обещала вернуться и не одна. Шеф комиссии, заместитель министра внутренних дел Греции Иоанис Папаиоанис, Иоаннис был зол. Русские, купив острова и освоившись там, просто стали плевать на греческие законы и вообще. Да, это частная собственность, они ничего не нарушают в самой Греции, но так нельзя. Это же какая-то военная база под носом. Сотни наемников, доты, вышки с пулеметными гнездами, боевые вертолеты и катера. За считанные минуты все эти сооружения будут оборудованы как пулеметная, снайперская или гранатометная точка. Наших чиновников ни во что не ставят. Нет, все происходит цивилизованно, но их культурно посылают, если в ходе текущих проверок те начинают требовать. Хе, я понимаю, что они начинают требовать, но все равно эти дикие варвары указывают нам, что нам делать в нашей стране, пусть и на их острове. Он постучал по столу кулаком, громко высказавшись вслух. Я подниму вопрос в правительстве. Мы сковернем этот рассадник русских с нашей территории. Правда, как это осуществить? Ничего, мы найдем методы. Надо лишь заинтересовать моего министра. От этих дум у Иоаннеса разболелась голова. Он вызвал шофера с машиной и собрался прокатиться в фешенебельный ресторан, чтобы откушать. К тому же там наверняка будет кто-то из высшего общества, можно будет пообщаться. К дому подъехал дорогой автомобиль с мигалкой, откуда вылез какой-то новый шофер в полицейской форме. «Ты что, новенький? А что это за машина?» «Сержант Дамазос, пятая рота автохозяйства, пока вы были на проверке, такие машины поступили в наш гараж для руководителей». — Надо будет поздравить министра. Наверняка я окажусь последним, кто выразит свое восхищение его решением. Но надо. — подумал про себя Иванис, а вслух бросил. — В ресторан звезда Артетиса. Шофер открыл дверь перед шефом, который уселся на переднее сиденье, а сержант тут же закрыл за ним дверь. В салоне что-то тихонько хлопнуло и зашипело. Муха подошел к водительской двери, надев на себя специальный респиратор, открыл окна и поехал вперед. На переднем сиденье сладко спал заместитель министра. Проснулся Папа Иоаннис в темном помещении, где он посидел часа два. Греки народ энергичный, так что сидел — это неправильно сказанное слово. Он ругался, ходил в темноте на ощупь, ища стены, орал и грозил всеми карами. В итоге, устав или поняв бесполезность своих потуг, просто уселся. Тут же включился свет, и в комнату вошли несколько человек. — Господин Папа Иоаннис? Вы готовы говорить или вас еще подержать недельку тут? Я что, уже неделю тут? Часов шесть. Господин Калинин, к чему весь этот цирк? Когда я выйду отсюда, вам не поздоровится. А кто вам сказал, что вы отсюда выйдете? Но как же... А вот так. Вы доставляете нам слишком много хлопот, господин Папа Иванис. И хотя вы целый заместитель министра, вы всего лишь какой-то замминистра. которого можно прихлопнуть, как надоедливую муху, когда она начинает слишком досаждать. Я понятно говорю на вашем языке. Мне говорили профессора-лингвисты Афинского университета, что я довольно прилично освоил ваш язык и у меня афинский акцент. Мне ваш язык преподавал профессор Демосфен Аристотелис из Афинского университета. Вам пять минут на размышление. А что потом? Потом ужин в ресторане морепродуктов, как вы и собирались. Либо ужин живых морепродуктов вами, Иванис. «Шмель, зови мясника. Возможно, для него сейчас будет работа». Мужик сглотнул слюну, но она так и застряла у него где-то в горле, отчего он закашлялся. «Не волнуйтесь вы так. Ведь все в ваших руках. Либо вы нам друг, либо враг. Я... я ваш друг». «Давно бы так. Пойдемте. Рестораны в Афинах уже закрыты, но вы покушаете здесь». В наших ресторанах на острове кухня не хуже греческой, а на мой вкус гораздо вкуснее. Так что сегодня откушаете русско-украинскую кухню. Возьмите этот чемоданчик. Что здесь? Миллион долларов за сотрудничество. В понедельник на совещании Иоаннис орал на подчиненных, которые подготовили совершенно дурацкий отчет по проверке. Что вы подготовили? Все это совсем не отражает реальную картину. Но вы же... Вы же, мы же. У русских все замечательно сейчас. и все очень хорошо будет в будущем». Только он закончил, как к нему на прием попросился его штатный шофер Пердикис. «Господин генерал, меня остановили какие-то люди, усадили в машину, отвезли на виллу, кормили и поили вином, но там явно была подмешана водка. Меня только сегодня отпустили, поэтому я не смог вас отвезти в пятницу. Все нормально, Пердикис, служите дальше». Прибыв на доклад к министру, Папа Иоаннес подал отчет о проверке. Министр ознакомился с содержанием и спокойно сказал, «Ну вот, Иоаннис, то, что надо. А вы, не разобравшись, критиковали их. А съездили сами, во всем разобрались, и оказывается, что там все нормально. Да, господин министр, я съездил, после чего во всем разобрался». Два мужика посмотрели друг на друга и рассмеялись. Так и развивался небольшой русский анклав, расположенный на четырех островах, разбросанных в ионическом море в водах Греции. В то же время мы не были закрыты. Активно продолжались транспортные перевозки и миграция отдыхающих или работников между нашими предприятиями по известному маршруту. Россия, США, Танзания, Замбия, Ангола, Пакистан, Куба, Мексика, Вирджинские острова, Афганистан, Вьетнам и Венесуэла. Жизнь в отдельном сообществе шла своим чередом. Из динамиков в порту играл очередной современный ремикс «Ты теперь в армии» знаменитой когда-то группы «Статус Кво». А я смотрел на группу новых сорокалетних мужчин, уволившихся из спецподразделений своих стран и пришедших продолжать службу к нам. Сейчас сформированные отряды погрузятся на сухогрузы или отправятся в аэропорт, чтобы уплыть или улететь к своему новому месту службы, кто в Азию, кто в Африку, а кто в Латинскую Америку. Под эту музыку из моей юности я вспоминал своих друзей, тех, кто шел со мной по жизни. Вспоминал своих повзрослевших детей и их друзей, Детей-товарищей, которые уже закончили институты и трудились в нашей структуре. Свою жену Настю, двух человек, случайно оказавшихся моими родителями в этой реальности. А также всех родных и дорогих мне людей, с которыми меня свела судьба во всех моих жизнях. Как скоротечное время. Вроде бы совсем недавно мне было снова шестнадцать. А теперь я обычный дедушка. В нашем анклаве все было мне привычным и родным. Хотя мир сильно изменился после одного года. На наших островах все было достаточно спокойно, как и в ряде развитых стран ЕС и мира, сумевших защитить своих граждан от этого вируса. Были введены карантинные меры, а наши врачи заготовили достаточные запасы нужных лекарств, помогающих от этой напасти. Я стоял на берегу чужого мне моря, пустя омывающего остров, ставший моим основным пристанищем, вдыхая ароматный морской воздух, смотрел в синее небо и думал. Я снова прожил удивительную жизнь, впервые перевалив мой возраст далеко за 50 лет. Вдруг что-то кольнуло в груди, наступила чернота и...